Глава 3. Спасательные круги. 6 практик для спасения вашего потенциала от нереализованности. Для создания спасательных кругов Хелл объединил лучшие практики, разработанные в ходе эволюции человечества, в ежедневный утренний ритуал, который стал неотъемлемой частью моего дня. Многие люди ежедневно выполняют какой-то один из спасательных кругов. Например, одни делают физические упражнения, другие практикуют тишину или медитацию, третьи пишут или ведут дневник. Но пока Хэлл не упаковал их в единый комплект, никто не выполнял все шесть наилучших практик каждое утро. Метод «Чудесное утро» идеально подходит для чрезвычайно занятых, успешных людей. Практика спасательных кругов «Напоминает мне заправку тела, разума и духа ракетным топливом перед началом каждого моего дня». Роберт Киосаки, автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа». Когда Хел второй раз в жизни, по его словам, достиг дна, об обоих случаях вы можете прочитать в его книге «Магия утра», он начал искать самый быстрый способ перейти на более высокий уровень личностного развития. Иначе говоря, отправился на поиски ежедневных практик, используемых самыми успешными людьми в мире, уже достигшими нужного ему результата. Выявив в итоге шесть проверенных вневременных практик личностного развития, Хелл сначала попытался определить одну-две, которые ускорят его путь к успеху, а затем задался вопросом «А что, если использовать все шесть?» Мы с Хэлом дружим уже больше десяти лет, и я собственными глазами наблюдал за его преображением после выявления, внедрения и освоения шести практик, которые он объединил в комплекс под названием «Спасательные круги». К моему огромному удивлению, Хэл изменился буквально за одну ночь, и не только он. Я видел, как много людей во всем мире, начиная практиковать «Спасательные круги», кардинально меняют свою жизнь. В том числе и я. Почему спасательные круги эффективны? Спасательные круги — простые, но на редкость эффективные ежедневные утренние практики, которые помогают человеку спланировать жизнь и проживать ее на своих условиях. Они предназначены для того, чтобы вы могли начинать каждый свой день на пике физической, умственной, эмоциональной и духовной активности — благодаря чему будете постоянно совершенствоваться и всегда максимально реализовывать свой потенциал. Знаю, знаю, у вас нет на это времени. Вы, наверное, и так с огромным трудом втискиваете в сутки все, что вам нужно сделать, не говоря уже о ваших желаниях. Но и у меня тоже не было времени. И все же вот он я, перед вами, процветающий и все успевающий. вам нужно прямо сейчас осознать, что чудесное утро создаст для вас дополнительное время. Спасательные круги — это эффективный инструмент, помогающий прекратить работать дольше и тяжелее и начать работать умнее и эффективнее. Этот комплекс практик позволит вам повысить свой энергетический уровень, четче видеть приоритеты, найти продуктивный и избавленный от стресса поток и погрузиться в него. Иными словами, Спасательные круги не заберут у вас время, как вы, возможно, опасаетесь, а наоборот, подарят вам дополнительное. Как уже говорилось, спасательные круги — это набор наилучших практик, используемых самыми успешными продавцами на планете. А еще это занятия, которые выведут вашу жизнь на новый уровень умиротворенности, ясности мышления, мотивации и энергии. Итак, вот ваши спасательные круги. Первый — тишина. второй — аффирмации, третий — визуализация, четвертый — физические упражнения, пятый — чтение, шестой — письма. Эти практики — самое удачное и эффективное использование обретенного вами утреннего времени. Последовательность их выполнения можно варьировать с учетом индивидуальных предпочтений образа жизни и целей, и практиковать их можно начать прямо с завтрашнего утра. А теперь рассмотрим каждую из шести практик подробно. Тишина. Тишина — первая практика из спасательных кругов, чрезвычайно важная привычка для любого продавца. Если ваша жизнь наполнена шквалом телефонных звонков, электронных писем, бесконечными встречами с покупателями, холодными звонками, ведомостями учета и незавершенными сделками, а именно из этого складывается жизнь продавана — название продавца, введенное Максимом Бутыревым в книге «45 татуировок продавана. правило для тех, кто продает и управляет продажами». То это для вас бесценная возможность остановиться и передохнуть. Большинство продавцов начинают день с проверки электронной почты, текстовых сообщений и данных о продажах на своих смартфонах. Тем не менее, многие с трудом добиваются приемлемых показателей. И это отнюдь не совпадение. А вот начиная каждый день с периода тишины, вы сразу же снизите уровень стресса и сможете стартовать с тем спокойствием и ясностью, которые вам совершенно необходимы, чтобы сосредоточиться на главном. Многие успешные продавцы, как и представители других профессий, ежедневно практикуют тишину. Неудивительно, например, что это делает Опра Уинфри. Впрочем, Опра практикует почти все спасательные круги. Певица Кэти Перри и юморист Рассел Брэнд практикуют трансцендентальную медитацию, так же как Шерил Кроу и Сэр Пол Маккартни. Звезды кино и телевидения Дженнифер Энистон, Эллен Де Дженнерес, Камерон Диос, Клинт Иствуд и Хью Джекман утверждают, что ежедневно медитируют. Даже известные миллиардеры Рэй Далио и Руперт Мердок приписывают свой финансовый успех ежедневной практике тишины. Так что, как видите, последовав их примеру, вы окажетесь в очень даже неплохой и тихой компании. Если вы решили, что я предлагаю просто какое-то время ничего не делать, должен уточнить, на самом деле, практика тишины включает в себя целый ряд занятий. Вот лишь несколько, для начала, перечисленных в произвольном порядке. Медитация, молитва, размышление, глубокое дыхание, выражение благодарности. Но что бы вы ни выбрали, никогда не практикуйте тишину в постели, а еще лучше, вообще выйдите из спальни. Я обычно усаживаюсь на диване в гостиной, где у меня уже есть все, что нужно для чудесного утра. Аффирмации, дневник, компакт-диски с йогой и книги, которые я сейчас читаю. Все приготовлено с вечера, чтобы утром, сразу после пробуждения, вскочить с постели и начать практиковать чудесное утро. Польза тишины. Сколько раз в день мы, продавцы, попадаем в стрессовые ситуации? Сколько раз мы сталкиваемся с неожиданными препятствиями, которые отвлекают нас от цели и корректируют наши планы? Стресс – одна из самых распространенных причин потери продавцами фокуса и клиентов. Я, например, постоянно сталкиваюсь с отвлекающими факторами либо в виде людей, бесцеремонно посягающих на мой график, либо в виде пожаров, которые периодически приходится тушить. Успокоив свой разум, я могу отодвинуть все это в сторону и сосредоточиться на главном. И дело тут не только в продуктивности. Сильный стресс чрезвычайно вреден для здоровья. Он запускает в мозге инстинктивную реакцию «бей или беги», что, в свою очередь, приводит к выбросу в кровь целого каскада токсичных гормонов, которые могут оставаться там на протяжении нескольких дней, оказывая крайне негативное влияние на организм. Это не страшно, если вы испытываете стресс изредка, но когда постоянный шквал эмоций сопровождает жизнь продавца, адреналин поступает в кровь непрерывно, а это уже небезопасно, учитывая, что негативный эффект стресса имеет обыкновение накапливаться. Практика тишины в виде медитации ослабляет стресс и позитивно сказывается на здоровье человека.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 Другое недавнее исследование доктора Нормана Розенталя, всемирно известного психиатра, сотрудничающего с фондом Дэвида Линча, выявило, что люди, практикующие медитацию, на 30% реже умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. Иными словами, практика тишины может помочь вам уменьшить стресс и попутно заменить медикаменты медитацией. Медитация с инструктором и приложение для медитации. Медитация похожа на любое новое занятие в жизни. Если вы никогда им не занимались, поначалу может быть трудно или некомфортно. Если вы медитируете впервые, рекомендую начать с медитации с инструктором. Вот несколько моих любимых приложений для медитации, которые доступны как для iPhone, iPad, так и для Android. Headspace, Omvana, Simply Being. Между ними есть ряд тонких, но существенных различий, одно из которых — голос инструктора. Если у вас нет специального устройства, позволяющего загружать приложение, просто зайдите на YouTube или в Google и выполните поиск по ключевым словам «управляемая медитация». Индивидуальная медитация по методу «чудесное утро». Если же вы решите не прибегать к помощи инструктора, вот простая пошаговая инструкция, которую можно использовать во время «чудесного утра», даже если вы никогда не медитировали раньше. Прежде чем приступать к медитации, важно подготовиться к ней психологически и максимально четко определить свои ожидания. Вам предстоит успокоить свой разум и избавиться от навязчивой потребности постоянно о чем-то думать, заново переживая прошлое или думая о будущем, и, как следствие, никогда не живя в полной мере в настоящем. Вам нужно постараться на время забыть о стрессах и проблемах и полностью погрузиться в настоящий момент. Только когда вы глубже проникнете в свою суть, поймете, что делаете на этой планете и какими словами себя описываете, вы получите доступ к своему истинному «я». Если вам пока это чуждо или слишком уж непривычно, не беспокойтесь. «Я чувствовал то же самое». Вероятно, это происходит потому, что вы никогда не пробовали медитировать. К счастью, данное упущение легко исправить. Найдите тихое и удобное место. Можно сидеть на диване, на стуле, прямо на полу или на подушке, чтобы было комфортнее. Сядьте, скрестив ноги. Можете закрыть глаза или смотреть вниз на то, что будет находиться приблизительно в полуметре от вас. Сфокусируйтесь на дыхании. Дышите медленно и глубоко. Старайтесь вдыхать через нос, а выдыхать через рот. Следите за тем, чтобы воздух поступал в живот, а не в грудь.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 Помните, что хоть вы и стараетесь успокоить и полностью очистить свой разум, мысли все равно будут настойчиво лезть вам в голову. Просто примите их, а затем отпустите, снова фокусируясь на дыхании. В это время вы должны полностью пребывать в настоящем моменте. Данную практику часто называют присутствием. Вам не нужно ни о чем думать или что-либо делать. Достаточно просто быть.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 Слово уверенность можно заменить любым другим, в зависимости от того, чего вам хотелось бы привнести в свою жизнь больше: любовь, вера, энергия и так далее. А слово страх на любое другое, от чего вам, по вашим ощущениям, нужно как можно быстрее избавиться: стресс, беспокойство, обида и так далее. Медитация это подарок, который вы можете делать себе каждый день. Для меня время медитации стало одной из самых любимых частей «Чудесного утра». Это время, когда я нахожусь в мире с самим собой, испытываю благодарность и свободен от повседневных стрессов и забот. Думайте об ежедневной медитации как о небольшом отдыхе от забот и проблем. После нее ваши проблемы, конечно же, никуда не денутся. Но вы увидите их под абсолютно другим углом и гораздо быстрее найдете их. решение. Аффирмации. Задумывались ли вы над тем, почему некоторые из лучших продавцов регулярно опережают вас по показателям продаж, даже когда вы стараетесь изо всех сил, а другие, наоборот, продавая те же продукты, едва сводят концы с концами? Я снова и снова убеждаюсь, что главный движущий фактор эффективности продаж — образ мышления продавца». Он четко проявляется в вашей речи, вашей уверенности или неуверенности в себе, в ваших поступках и поведении, и в результате влияет на весь процесс продаж, от первоначального обсуждения до заключения сделки. Покажите мне великого продавца, и я покажу вам человека с великим мышлением». Однако я не понаслышке знаю, как трудно продавцам сохранять уверенность и энтузиазм, не говоря уже о мотивации, во время катания на американских горках цикла продаж. Кроме того, образ мышления в значительной мере закрепляется в нас подсознательно. Все мы склонны думать, верить, поступать и говорить с собой определенным образом. И когда наступают трудные времена, мы тут же возвращаемся к привычному, запрограммированному мышлению. Такое программирование обусловлено множеством факторов, в том числе мнением окружающих, нашими собственными взглядами и всем нашим жизненным опытом, как позитивным, так и негативным. Оно проявляется во всех областях нашей жизни, в том числе и в продажах. А значит, если мы хотим улучшить показатели продаж, нам нужно перепрограммировать свой менталитет. В этом нам поможет такой эффективный инструмент, как аффирмации. Если неоднократно повторять себе, кем ты хочешь быть, чего и как именно хочешь достичь, подсознание изменит наши убеждения и поведение. Начав верить во что-то новое и вести себя по-новому, ты начинаешь притворять свои аффирмации в жизнь. Сегодня учеными уже доказано, что аффирмации, при условии их правильного использования, один из самых эффективных инструментов быстро превратиться в того человека, каким вы должны быть, чтобы полностью самореализоваться. И все же аффирмации по-прежнему жестко критикуют, поскольку многие, кто их пробовал, были разочарованы ничтожными результатами, либо их полным отсутствием. Почему не работает старый способ использования аффирмаций? Десятилетиями многочисленные так называемые эксперты и гуру учили использовать аффирмации способами, которые, как показало время, были не только неэффективны, но и программировали людей на провалы и неудачи. Вот две самые распространенные проблемы, связанные с аффирмациями. Не лгите себе, это не работает. Я миллионер, нет, это не так. «В моем теле всего 7% жира. Полная чушь». «В этом году я достиг всех намеченных целей. Да, но, уверен, вы лукавите». Формулировка аффирмации таким образом, будто вы кем-то уже стали или чего-то достигли, что на самом деле не соответствует действительности, по всей вероятности и есть главная причина того, почему они не срабатывали для большинства людей. Каждый раз, когда вы повторяете аффирмацию, не соответствующую истине, ваше подсознание ей активно сопротивляется. Для человека, как существа мыслящего и разумного, постоянная ложь самому себе никогда не будет оптимальной стратегией, поскольку истина всегда побеждает ложь. Пассивность не дает результатов. Многие аффирмации составляются так, чтобы вызвать у произносящего их человека позитивные эмоции, но при этом формулируют пустое обещание желаемого. Вот, например, весьма популярная аффирмация на тему денег, увековеченная целым рядом известных гуру в этой области. «Я магнит для денег, деньги текут ко мне в изобилии без всяких усилий». Повторение подобных аффирмаций может вызвать в вас позитивные эмоции в данный момент. поскольку даст вам ложное чувство избавления от финансовых проблем. Но это не принесет реальных денег. Люди, которые сидят, сложа руки в ожидании манны небесной, редко бывают богатыми. Чтобы достичь финансового изобилия и любого другого, надо что-то делать. Причем ваши действия должны в полной мере сочетаться с желаемыми результатами, а ваши аффирмации должны формулировать и подтверждать и то, и другое. Четыре шага к созданию аффирмации, которые увеличат продажи. Далее описаны простые шаги по созданию и использованию в рамках метода «Чудесное утро», ориентированных на результат аффирмаций, которые запрограммируют ваше сознание и подсознание на достижение поставленных целей и поднимут ваш уровень личного и профессионального успеха на недосягаемую высоту. Шаг первый. Определите результат, к которому стремитесь, и объясните, почему. Заметьте, я начинаю не с ваших желаний. Все чего-то хотят, но мы получаем не то, что хотим, а то, к чему стремимся. Хотите стать миллионером? Ха, да кто ж не хочет. Но ну и присоединяйтесь к этому отнюдь не эксклюзивному клубу. Ой, подождите, вы намерены стать миллионером, уточняя и выполняя необходимые действия до тех пор, пока не достигнете результата? Что ж, вот это уже другой разговор. Действие. Начните с письменной формулировки конкретного результата, который станет для вас вызовом. Но его достижение настолько улучшит вашу жизнь, что вы готовы стремиться к нему изо всех сил, даже если пока не знаете, как именно будете это делать. Затем закрепите свое намерение, включив формулировку аффирмации «четкое почему». то есть убедительную причину идти до конца ради достижения цели. Примеры. Я планирую удвоить свой доход за следующие 12 месяцев с «вставить нужную цифру долларов» до «вставить нужную цифру долларов», что позволит мне обеспечить финансовую безопасность моей семьи. Или я стопроцентно намерен похудеть на «вставить нужную цифру килограммов» и весить к «вставить нужную дату» столько-то килограммов, чтобы стать сильнее и энергичнее и служить достойным примером для подражания для своих детей. Шаг второй. Определите необходимые действия и сроки их выполнения. Составление письменной аффирмации, просто подтверждающей ваше желание, без убедительной формулировки того, что вы намерены делать для его осуществления, стратегия лишь на одну ступень, отстоящая от полной бессмыслицы. В сущности, такая аффирмация даже будет контрпродуктивной, поскольку вводит ваше подсознание в заблуждение, заставляя его думать, что результат будет достигнут автоматически, без малейших усилий с вашей стороны. Действие. Определите конкретное действие, вид деятельности или привычку, который вам потребуется для достижения идеального результата, и четко укажите, когда и как часто вы будете их выполнять. Примеры. Чтобы гарантировать удвоение своих доходов, я обязуюсь вдвое увеличить количество звонков потенциальным покупателям, то есть с 20 до 40 звонков 5 дней в неделю с 8 до 9 утра, что бы ни происходило в оставшуюся часть суток, или Чтобы гарантированно похудеть на вставить нужную цифру килограммов к вставить нужную дату, обязуюсь ходить в спортзал 5 дней в неделю и бегать на тренажере беговая дорожка минимум 20 минут каждый день с 6 до 7 утра. Чем конкретнее сформулированы ваши действия, тем лучше. Обязательно указывайте частоту, как часто, количество, сколько и точные временные рамки, когда начнете и закончите то или иное действие. Шаг третий. Повторяйте аффирмации каждое утро с эмоциями. Учтите, аффирмации в рамках метода «Чудесное утро» нацелены не на то, чтобы просто вызвать у вас приятные ощущения. Их задача — правильно запрограммировать ваше подсознание, заложив в него убеждения и образ мышления, которые необходимы для достижения желаемых результатов. И при этом… заставить ваш разум сфокусироваться на приоритетах, чтобы делать именно то, что позволит вам достичь намеченной цели. Однако следует помнить, что аффирмации будут эффективны только если вы вложите в них искренние и сильные эмоции. Бездумное повторение аффирмаций без ощущения их важности и истинности окажет на вас минимальное воздействие. Вы должны взять на себя ответственность за создание подлинных эмоций, таких как волнение и решимость, и наполнить ими каждую аффирмацию. Действие. Выделяйте каждое утро время на чтение аффирмаций в рамках чудесного утра. Только так вы сможете запрограммировать свое подсознание и сфокусировать разум на том, что для вас важно и что вы хотите сделать своей новой реальностью. И помните, аффирмации нужно повторять ежедневно. Делать это от случая к случаю так же бессмысленно, как изредка посещать тренажерный зал. Вы не увидите заметных результатов, пока практика чтения аффирмаций не станет неотъемлемой частью вашего распорядка дня. Шаг четвертый. Постоянно обновляйте и дополняйте аффирмации. По мере роста, совершенствования и саморазвития вам, разумеется, придется корректировать аффирмации. Как только у вас появляется новая цель или мечта, или вы настраиваетесь на какой-то новый результат, непременно добавьте их в свои аффирмации. Например, у меня есть аффирмации для каждой важной области моей жизни — финансы, здоровье, счастье, взаимоотношения с окружающими, воспитание детей и так далее, и я их постоянно обновляю. А еще я повсюду выискиваю разные интересные цитаты, стратегии и философские мысли, которые можно включить в аффирмации. Каждый раз, когда, услышав вдохновляющую цитату или философскую мысль, вы думаете нечто вроде «Ого!», Вот где отличные перспективы для моего развития. Включите ее в свои аффирмации. Помните, что аффирмации можно менять и улучшать в любое время, да хоть прямо сейчас. Вы можете перепрограммировать любые ограничения с помощью новых установок, вырабатывать новые модели поведения и стать настолько успешным человеком в любой сфере жизни, насколько захотите. В ваших новых аффирмациях должны быть отражены результаты, на которые вы нацелились, причины, по которым они для вас важны, и самое главное — действия, которые вы обязуетесь предпринять, чтобы гарантированно достичь и поддерживать тот уровень успеха, которого вы хотите и заслуживаете. Аффирмации, помогающие стать лучшим продавцом В дополнение к описанной выше формуле создания аффирмаций предлагаю вам список типичных аффирмаций, которые регулярно используют самые успешные продавцы для увеличения роста продаж и продуктивности и улучшения разных аспектов своего бизнеса. Если эти аффирмации находят отклик в вашей душе, смело включайте их в свое чудесное утро. Я, как и любой человек на планете, достоин, заслуживаю и способен достичь необычайного успеха, и я докажу это сегодня своими действиями. Я обречен на величие, и сегодня я буду жить в полном соответствии со своей судьбой. Продажи — это не обо мне и не о моих желаниях. Главное в них — установить контакт с потенциальным покупателем, выяснить, что для него важно, и максимально адаптировать свой продукт к его потребностям. Следует помнить, что люди покупают на основе эмоций. Поэтому моя задача не убеждать их в том, что им не обойтись без моего продукта, а нарисовать настолько привлекательную картину посредством слов и историй, чтобы она эмоционально затянула клиентов в позитивный опыт владения моим продуктом. И я сделаю это весело и захватывающе, чтобы люди хотели покупать у меня». Секрет успеха в продажах — неуклонно соблюдать конкретный ежедневный процесс, не будучи эмоционально привязанным к уже достигнутым результатам. Я не всегда могу их контролировать, но до тех пор, пока я буду следовать этому процессу, закон средних чисел всегда будет работать, и мои результаты сами позаботятся о себе. Я обязуюсь совершать как минимум несколько звонков с целью поиска потенциальных покупателей с понедельника по пятницу утром и вечером. Я отношусь к своим нынешним и потенциальным клиентам как к любимым друзьям и, сосредоточившись на том, как я могу бескорыстно повысить ценность их жизни, намерен стать для них доверенным советником. Поскольку я всегда стремлюсь повысить ценность каждого человека, с которым встречаюсь, мои клиенты с удовольствием рекомендуют меня своим знакомым. Поэтому я часто прошу их об этом, и, как правило, получаю от каждого клиента по 5-10 контактов потенциальных покупателей. Я верю в свой продукт и абсолютно уверен, что благодаря ему могу помочь своим клиентам решить их проблемы и улучшить личную профессиональную жизнь». Я всегда предоставляю высокий уровень обслуживания и гарантирую, что клиенты будут удовлетворены нашим продуктом. Я отвечаю на электронные письма и телефонные звонки в течение 24 часов. Я ежедневно отслеживаю новую информацию и улучшаю свои навыки в сфере продаж, а также обязуюсь читать как минимум одну-две новые книги в месяц. Я продолжаю расширять знания о своем продукте и еженедельно читаю отраслевые новости, чтобы всегда опережать конкурентов. Негативные установки никогда не будут мне мешать, поскольку я всегда настроен на позитив и ищу хорошее в любой ситуации. Я увеличиваю свои продажи каждый месяц, потому что склонен к постоянному улучшению. Я каждую неделю уделяю время укреплению отношений с клиентами, благодаря чему генерирую массу повторных покупок. Это всего лишь несколько примеров аффирмаций. Вы можете выбрать любую из них, если она вам подходит, или создать собственное, используя описанную выше формулу. Все, что вы регулярно, эмоционально повторяете про себя, со временем отложится в подсознании, поможет сформировать новые убеждения и проявится в ваших поступках и действиях. Визуализация. Визуализация — это техника использования воображения для создания вдохновляющей картины желаемой действительности. Лучшие спортсмены часто используют ее для повышения эффективности. Менее известно то, что многие успешные продавцы тоже часто прибегают к помощи этой практике. Что вы визуализируете? Следует отметить, что большинство продавцов зацикливаются на своих прошлых результатах, раз за разом воспроизводя и прокручивая воображение неудачи и сердечные драмы. Но творческая визуализация — это нечто совсем иное. Она позволяет сконструировать новое видение, которое целиком поглотит ваш разум и убедит, что самое главное — вас ждет впереди, в притягательном, захватывающем и безграничном будущем. Дальше я вкратце расскажу, как я использую визуализацию, а потом опишу три простых этапа, с помощью которых и вы можете создать процесс визуализации. После прочтения аффирмации я сажусь прямо, закрываю глаза и делаю несколько медленных глубоких вдохов. В течение следующих 5-10 минут я просто представляю, как мои долгосрочные цели становятся реальностью, а затем мысленно проживаю свой идеальный день выполняя все задачи с легкостью, уверенностью и удовольствием. Перед тем, как писать эту аудиокнигу, я сначала визуализировал конечный результат. Как люди ее читают, она им нравится, и они взахлеб рассказывают о ней своим друзьям. Затем я представлял, как ее пишу. с легкостью, в полной мере наслаждаясь творческим процессом и абсолютно не испытывая стресса, страха и уж тем более писательского кризиса. Визуализация этого процесса, как на редкость приятного, побудила меня преодолеть промедление и приступить к делу. И теперь вы держите ее результаты в своих руках. Здорово, правда? В продажах вы тоже можете визуализировать свой успех в краткосрочной перспективе. Представьте, как разговариваете с потенциальными покупателями во время утренних телефонных звонков. Вообразите, как проводите отличную презентацию для нового клиента. На что это похоже? Каково это — чувствовать, как развиваются и укрепляются ваши взаимоотношения? Представьте, что вы решили проблему клиента или успешно работаете с возражениями и отвечаете на все вопросы. Предвкушение успеха подготовит вас к нему. и практически гарантирует успешный день. Три простых шага для визуализации по методу «Чудесное утро». После прочтения аффирмации самое время представить себя живущим в соответствии с ними. Шаг первый. Подготовьтесь. Некоторым людям нравится во время визуализации слушать в фоновом режиме инструментальную музыку, например, классику или барокко. Скажем, подыщите что-нибудь подходящее у Иоганна Себастьяна Баха. Если решите поэкспериментировать с музыкой, включайте ее негромко. Сядьте прямо в удобной позе. Можете устроиться на стуле, диване или полу. Дышите глубоко, закройте глаза, очистите свой разум и подготовьтесь к визуализации. Шаг второй. Визуализируйте свои желания. Самый большой подарок, который вы можете сделать тем, кого любите, полностью реализовать свой потенциал. Что это значит лично для вас? Чего вы на самом деле хотите? Забудьте о логике, ограничивающих установках и соображениях практичности. Если бы вы могли иметь все, что хотите, делать все, что нравится, и быть тем, кем хотите, какой была бы ваша жизнь? Что вы бы для этого предприняли? Кем бы хотели стать? Как бы поступали в разных ситуациях? Визуализируйте свои ключевые цели, сокровеннейшие желания и самые вдохновляющие мечты, которые в корне изменят вашу жизнь, если вы их достигнете. Постарайтесь увидеть, прочувствовать, услышать, ощутить на ощупь вкус и запах каждую деталь своего видения. Чтобы максимально повысить эффективность визуализации, задействуйте все органы чувств. Помните, Чем ярче и четче будет видение, тем сильнее будет ваше желание сделать его реальностью. Перенеситесь в будущее, чтобы увидеть, как вы достигаете идеальных результатов. Вы можете заглянуть либо в ближайшее будущее, скажем, в конец сегодняшнего дня, либо в более далекое, как это делал я, когда создавал эту аудиокнигу. Представьте, как идете к намеченной цели и достигаете ее. и почувствуйте, какие замечательные эмоции при этом испытываете. Шаг третий. Представьте, кем вам нужно стать и что для этого следует сделать. После того, как мысленно нарисуете ясную картину желаемого успеха, начните представлять, что живете жизнью того человека, каким вы должны быть, чтобы это видение реализовалось. Вообразите, как занимаетесь теми действиями, которые будете выполнять каждый день — физическими упражнениями, учебой, работой, звонками по телефону, отправкой электронных писем и прочими подобными делами, и убедитесь, что при этом искренне наслаждаетесь процессом. Увидьте себя улыбающимся во время бега на беговой дорожке, при исполненном чувство гордости за то, что вам хватает самодисциплины для регулярных тренировок. Представьте выражение решимости на вашем лице, когда вы уверенно и настойчиво обзваниваете клиентов, работаете над отчетом или, наконец, добиваетесь прогресса в проекте, который долгое время откладывали на потом. Визуализируйте реакцию ваших сотрудников, клиентов, родных и друзей на ваше позитивное поведение и оптимистичный настрой. В заключение. Ежедневно практикуя визуализацию и объединив ее с чтением аффирмаций, вы четко запрограммируете подсознание на успех и тем самым приведете свои мысли и чувства в максимальное соответствие с картиной вашей идеальной жизни, сделав ее реальностью. По мнению некоторых экспертов, визуализация наших целей и мечтаний привлекает наше видение в нашу жизнь. Визуализируя желаемое, вы пробуждаете эмоции, которые поднимают ваш дух и толкают к вашему видению. Чем ярче вы представляете свою цель, тем выше шанс испытать заранее те чувства, волна которых накроет вас с головой, когда вы ее достигнете и действительно будете их переживать. Ежедневная визуализация приводит ваши мысли и чувства в полное соответствие с вашим видением. Это позволяет поддерживать мотивацию, необходимую для дальнейшего продвижения вперед. Помните, что визуализация может стать мощным средством борьбы с такими самоограничивающими привычками, как прокрастинация, и заставляет нас делать именно то, что нужно для достижения намеченных целей. Физические упражнения. Утренняя зарядка должна стать основой вашего чудесного утра. Даже несколько минут упражнений каждое утро значительно укрепят ваше здоровье, повысит уверенность в себе и эмоциональное благополучие и позволит четче мыслить и дольше концентрироваться на главном. А то, как быстро увеличивается ваш уровень энергии, заметите не только вы, но и ваши клиенты, даже во время общения по телефону. Эксперты по личностному росту и развитию и сделавшие себя сами предприниматели-миллионеры Эбен Паган и Энтони Робинс, автор ряда бестселлеров, сходятся во мнении, что наиглавнейший ключ к успеху начинать каждое утро с ритуала успеха. А утренние физические упражнения — неотъемлемая составляющая ритуала успеха этих замечательных людей. И если это хорошо для Эбена и Тони, то, безусловно, будет хорошо и для меня. Я вовсе не призываю вас заняться триатлоном или подготовкой к марафону, боже упаси, и заменять утренний зарядкой дневные или вечерние занятия спортом, к которым вы привыкли, тоже не стоит. Утренняя зарядка не помешает вам в обычное время посещать тренажерный зал после встреч с клиентами. Тем не менее, польза от всего лишь пяти минут утренней физической активности неоспорима. Это нормализует артериальное давление и уровень сахара в крови. снижает риск таких страшных заболеваний, как остеопороз, рак, сахарный диабет и болезни сердца. И, возможно, самое главное, это зарядит вас энергией на весь день. Вы можете отправиться на утреннюю прогулку или пробежку, позаниматься по модной программе домашних тренировок P90X или Insanity, или йогой с инструктором с YouTube, или найти партнера для игры в бадминтон из числа поклонников спасательных кругов. Можно также воспользоваться приложением «Семиминутная тренировка», которое позволит провести полную тренировку тела, как вы уже догадались, за 7 минут. Непременно выберите что-то и выполняйте каждое утро. Продавцы всегда находятся в движении и на пике эмоций, поэтому вам нужен бесконечный запас энергии, чтобы извлечь выгоду из всех возможностей, которые встретятся на вашем пути. Их вам и обеспечит ежедневная утренняя зарядка. Зарядка для мозга. Даже если вас не заботит физическое здоровье, то как вам такой аргумент? Физические упражнения делают вас умнее, а это поможет развить навыки продаж. Доктор медицинских наук, кардиолог и диетолог Стивен Мосли, который разрабатывает соответствующие программы для топ-менеджеров, весьма убедительно объяснил, почему физическая активность напрямую связана с нашими когнитивными способностями. «Если говорить о производительности мозга, то лучшим предиктором скорости его работы является ваша аэробная выносливость. То, насколько быстро вы можете взбежать по склону, очень четко коррелируется со скоростью функционирования мозга и способностью человека к когнитивным изменениям», утверждает Мосли. Основываясь на опыте работы с более чем тысячей пациентов, Мосли разработал отличную оздоровительную программу для корпоративных клиентов. По его словам, благодаря этой программе среднестатистический человек может повысить скорость работы мозга на 25-30%. А теперь представьте, как такое увеличение скорости работы мозга скажется на вашей способности позитивно реагировать на запросы клиентов и предлагать им эффективные решения проблем. Насколько вы сможете увеличить свои продажи просто благодаря более результативному общению с потенциальными покупателями? Представьте, что обзваниваете их после утренней тренировки. Каким, скорее всего, был бы ваш психологический настрой? Насколько улучшилось бы ваше самочувствие? Как от этого выиграли бы ваши клиенты? Как бы это повлияло на ваш бизнес? Хелл в качестве физической активности выбрал йогу. Он начал практиковать ее вскоре после создания метода «Чудесное утро» и с тех пор делает это с огромным удовольствием. В моем случае это либо тоже йога, либо силовые тренировки, либо занятия на арбитреке. Мне по душе разнообразие. Найдите то, что больше всего импонирует вам, и сделайте этот вид физической активности непременной частью своего чудесного утра. В заключение. Вы, конечно же, знаете, что для поддержания хорошего здоровья и высокого уровня энергии физкультурой нужно заниматься регулярно. Это ни для кого не секрет. Тем не менее, мы легко находим массу причин и оправданий, чтобы этого не делать. Самые типичные — мне катастрофически не хватает времени, и я и так слишком сильно устаю. Впрочем, оправдания бывают какими угодно. И чем креативнее вы мыслите, тем больше отговорок можете придумать. Главная фишка включения физических упражнений в чудесное утро как раз в том и состоит, чтобы заниматься ими до того, как вы устанете за день, и у вас появится веский повод для отговорок. Чудесное утро — верный способ избежать такого сценария и превратить утреннюю зарядку в привычку. Предупреждение. Надеюсь, вы понимаете, что прежде чем заниматься каким-либо комплексом физических упражнений, следует обязательно проконсультироваться с врачом, особенно если вы испытываете какую-то физическую боль или дискомфорт, или у вас есть инвалидность и так далее. Возможно, вам придется что-то изменить или вовсе воздержаться от физических нагрузок, исходя из ваших индивидуальных особенностей. ЧТЕНИЕ Один из самых быстрых способов добиться всего, чего вы хотите, это моделировать успешных людей. Для каждой вашей цели обязательно найдется хороший эксперт, который уже ее достиг. Как говорит Тони Робинс, успех оставляет подсказки. К счастью, некоторые лучшие из лучших делятся с миром своими историями в письменном виде. Это означает, что дорожные карты успеха уже составлены. и просто ждут тех, кто готов потратить время на чтение. Книги — поистине безграничный источник помощи и наставничества, который всегда у вас под рукой. И если вы сейчас думаете, «Хм, да я вообще-то не читаю книги на тему «Помоги себе сам», то просто не знаете, что упускаете». Книги, бездонный кладезь знаний, безграничного роста, меняющих жизнь идей и информации, которой делятся самые яркие и успешные люди в мире. Кто же в здравом уме и доброй памяти откажется от такого подспорья? Хотите стать продавцом-мультимиллионером? Выстроить лучшие отношения с клиентами? Иметь больше потенциальных покупателей? Надеетесь вывести свои навыки продаж на десятый наивысший уровень? Кроме аудиокниги, которую вы держите в руках, есть еще множество книг, написанных теми, кто добился успеха в продажах, и подскажет вам, как это сделать. Вот некоторые из наших любимых. О продажах: Тот Дункан, продажи на основе высокого доверия, Роберт Челдини, психология влияния, Джеффри Гитимер, Библия торговли, Грант Карден, Правила в 10 раз больше, Майкл Махер. 7Л. 7 уровней общения. Ок Мандина. Величайший торговец в мире. Стивен Кови-младший. Скорость доверия. То, что меняет все. Ричард Фентон и Андреа Вольц. Стремись услышать «нет». О правильном образе мышления. Гарри Келлер. Джей Папазан. В фокусе. Твой путь к выдающимся результатам. Даррен Харди. Совокупный результат. Флоренс Скавилшин. Правила игры под названием «Жизнь». Хэл Элрот «Встречай судьбу с поднятым забралом», «Как любить жизнь и одновременно создавать жизнь своей мечты», Наполеон Хил, «Думай и богатей». Чтение не только поможет вам стать более успешным продавцом, но и позволит обрести уверенность в себе, развить навыки общения и убеждения, укрепить здоровье и улучшить любой аспект вашей жизни». Зайдите в местный книжный магазин, либо, как я, воспользуйтесь услугами amazon.com и найдете множество книг по улучшению чего угодно, что, по вашему мнению, в этом нуждается. А если хотите ознакомиться с полным списком наших любимых книг по личностному развитию, включая те, которые особенно повлияли на наш успех и счастье, вы найдете его на сайте tmmbook.com. Сколько вы должны читать?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 А ведь речь идет всего о 10-15 минутах чтения в день, максимум 30, если вы читаете очень медленно. А теперь позвольте спросить, как вы думаете, если за следующий год вы прочитаете 18 книг на эту тему, станете ли вы осведомленнее, увереннее в себе и компетентнее? Иными словами, станете ли вы лучше? Несомненно. Чтение 10 страниц в день вас точно не обременит, но обязательно поспособствует вашему личностному росту. В заключение, Помните о конечной цели. Что вы надеетесь получить от чтения той или иной книги? Ответьте прямо сейчас. Зачем вы слушаете эту аудиокнигу?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 Это поможет вам в любой момент вернуться к нужному фрагменту текста, повторить самые важные уроки и воскресить в памяти наиболее интересные идеи, не перечитывая все заново. В электронных книгах, таких как Kindle, Nook или через iBooks, пометки и подчеркивания организованы так, чтобы их можно было видеть каждый раз, когда пролистываешь книгу, и при желании сразу перейти к своим примечаниям. Записывайте основные идеи книг и запомнившиеся места в дневник. Можно составлять краткое описание любимых книг, чтобы в случае необходимости за считанные минуты вернуться к нужному материалу. Перечитывание хороших книг о личностном росте — весьма эффективная, но недостаточно используемая стратегия. Очень редко человек способен усвоить всю ценность хорошей книги за один раз — Достижение мастерства в любой области требует повторения. Например, я в течение прошлого года перечитал замечательную книгу Хилла «Думы и богатей» целых три раза, и потом еще часто к ней обращался. Почему бы и вам не попробовать начать с моей аудиокниги? Прослушайте ее еще раз, как только закончите, чтобы глубже понять основные идеи и дать себе больше времени на освоение чудесного утра. Воспользуйтесь планами действий, изложенными в книгах, которые читаете. Хотя чтение — отличный способ узнать о новых стратегиях, в действительности именно их внедрение и практическая реализация улучшат вашу жизнь и бизнес. Например, намерены ли вы последовать рекомендациям из этой аудиокниги и выполнить нашу 30-дневную программу. Ведение дневника Ведение дневника — это одна из разновидностей письма. Я занимаюсь этим 5-10 минут во время каждого чудесного утра, обычно на этапе чтения, а затем в ходе периода размышлений. Целенаправленно извлекая мысли из головы и излагая их на бумаге, вы получаете доступ к ценным идеям, которых в противном случае никогда бы не заметили. Введение дневника как «Часть чудесного утра» позволяет запечатлевать мысли, идеи, озарения, прорывы, успехи и извлеченные уроки, а также любые направления для благоприятных возможностей, личностного роста и самосовершенствования. Отмечайте в дневнике свои сильные стороны как продавца. Фиксируйте, что сделали правильно во время телефонных звонков и встреч за прошедший день, и что вам хотелось бы запомнить и, возможно, реализовать позже. Если вы похожи на Хэлла, у вас, вероятно, к этому моменту уже накопилось как минимум несколько наполовину исписанных дневников и блокнотов. После того, как он разработал и начал практиковать «Чудесное утро», ведение дневника стало одной из его любимых привычек. Как неоднократно говорил Тони Робинс, «О жизни, которой стоит жить, стоит и писать». Письмо поможет вам сознательно направлять свои мысли, но еще важнее будут идеи, которые вас посетят при просмотре своих дневников через какое-то время, особенно в конце года. Трудно выразить словами, насколько конструктивным бывает опыт возвращения и перечитывания старых исписанных дневников. Соавтор книги «Магия утра» для агентов по недвижимости Майкл Махер большой энтузиаст спасательных кругов. Часть его утренней программы заключается в записывании своих оценок и аффирмаций в блокнот, который он окрестил «Книгой благословений». Лучше всего об этом расскажет сам Майкл. «То, что ты высоко ценишь, имеет обыкновение накапливаться. Пришло время заменить ненасытный аппетит к тому, чего я хочу, на благодарность за то, что у меня уже есть». Выражайте признательность письменно. Будьте благодарны, и у вас появится больше того, чего вы хотите. Лучшие взаимоотношения, больше материальных благ, счастья и любви. Пересматривание ваших дневниковых записей через какое-то время может изменить ваш образ мышления в трудные дни. Несмотря на массу общеизвестных полезных преимуществ ежедневного ведения дневника, я хочу перечислить еще раз несколько моих любимых. Прочищение мозгов. Ведение записей заставляет четче и понятнее формулировать свои мысли, что помогает прояснить суть проблемы, провести своеобразный мозговой штурм и найти способ ее решения. Выявление новых идей. Ведение дневника позволяет не только фиксировать и развивать собственные идеи, но и не упустить из виду важные идеи других людей, которые, возможно, вам пригодятся в будущем. Повторение выученных уроков. Введение дневника позволяет проанализировать все извлеченные уроки и ссылаться на них. Оценка и признание своего прогресса. Возможность перечитать в дневнике записи годичной давности и определить, какого прогресса вы за это время достигли, просто потрясающе. Это один из самых стимулирующих, вдохновляющих, укрепляющих веру в себя и приятных опытов, которые невозможно повторить иным способом. Как правильно вести дневник? Далее описаны два простых этапа, которые помогут вам начать вести дневник, либо улучшить этот навык. Первый. Выберите формат, бумажный или цифровой. Для начала следует решить, где делать записи — в блокноте или на компьютере, телефоне или планшете. Если не можете определиться, поэкспериментируйте со всеми вариантами и выберите наиболее подходящий. Второй. Заведите дневник. Здесь вариантов масса, но если говорить об обычном бумажном, то выбирайте красивый и прочный блокнот или тетрадь, который приятно взять в руки. Ведь не исключено, что вы будете вести его всю оставшуюся жизнь. Мне, например, нравятся блокноты в кожаном переплете с разлинованными страницами, но это же ваш дневник, поэтому выбирайте его по своему вкусу. Я бы рекомендовал блокнот не только с разлинованными страницами, но и с датами на каждый день года. Я обнаружил, что такой формат отлично дисциплинирует, поскольку не позволяет пропускать дни. Несколько моих любимых дневников. Пятиминутный дневник особенно популярен среди успешных людей. У него очень специфический формат. В него включены подсказки на каждый день «Я благодарен за» или «Что сделало бы этот день удачным». Заполнение такого дневника занимает не больше пяти минут. Есть также вечерний вариант, позволяющий подвести итоги прошедшего дня. «Магия утра. Ежедневник» разработан специально для использования в рамках метода «Чудесное утро». Он помогает оставаться организованным, отслеживать прогресс и эффективность практики спасательных кругов. Вы можете скачать его бесплатный образец на сайте tmmbook.com, чтобы определить, подходит ли он вам. Bullet Journal Идеальная система ведения записей, по сути, состоящая из списка дел, дневника и ежедневника, которые вы можете вести, исходя из своих нужд. Если вы предпочитаете цифровой дневник, то и тут есть множество вариантов. Вот несколько моих любимых. У пятиминутного дневника есть приложение для iPhone, аналогичное бумажной версии, которое отправляет полезные напоминания о необходимости делать записи утром и вечером. А еще с его помощью можно загружать фотографии и создавать визуальные воспоминания. Популярное приложение для ведения дневника Day One идеально подойдет противникам какой-либо четкой структуры и ограничений количества текста. В этом приложении вам предлагается пустая страница, безусловно, в цифровом формате. Так что, если вы любите много писать, попробуйте этот вариант. Penzo — популярный онлайн-дневник, для доступа к которому нужен только компьютер. Опять же, выбор всецело зависит от ваших предпочтений и необходимых вам функций. введите онлайн-дневник в поисковую строку Google или дневник в App Store и получите массу вариантов на выбор. Настройка спасательных кругов. Хочу поделиться несколькими полезными соображениями о том, как настроить практику спасательных кругов в соответствии с вашим распорядком дня и предпочтениями. Возможно, напряженный утренний график не оставляет вам времени на использование полной версии программы «Чудесное утро», за исключением выходных, и вы можете выкроить на это только 6, 20 или 30 минут. Вот пример довольно распространенного графика «Чудесного утра», рассчитанного на 1 час и включающего все спасательные круги. Тишина — 10 минут, аффирмации — 10 минут, Визуализация – 5 минут, физические упражнения – 10 минут, чтение – 20 минут, письмо – 5 минут. Опять же, последовательность действий зависит исключительно от ваших предпочтений. Например, одним нравится сразу после пробуждения делать зарядку, чтобы разогнать кровь и быстрее проснуться, а другие ее делают в последнюю очередь, чтобы не практиковать спасательные круги потным и разгоряченным. Я люблю начинать с мирной, целенаправленной тишины, чтобы полностью проснуться, очистить разум и четко сфокусировать свою энергию и намерения. А зарядку оставляю напоследок, чтобы после нее принять душ и бодрым окунуться в новый день. Впрочем, это ваше чудесное утро, а не мое, поэтому смело экспериментируйте с разными последовательностями практик, чтобы найти для себя оптимальный вариант. Еще несколько слов о спасательных кругах. Как известно, постепенно любое сложное начинание упрощается, особенно если со временем оно входит в привычку. Так что чем чаще вы практикуете спасательные круги, тем естественнее и адекватнее они вами воспринимаются. Для Хела, например, первая в жизни медитация чуть ли не стала последней, потому что его мысли мчались словно Феррари, сталкиваясь друг с другом как пинбольные шарики. А теперь он обожает медитировать, и хотя его пока нельзя назвать мастером в этом деле, достиг весьма приличных результатов. Точно так же и я, впервые занявшись йогой, чувствовал себя как рыба, выброшенная на берег. Я не был гибким, не мог правильно принимать позы и ощущал сильнейший дискомфорт. А теперь йога – мой любимый вид физической активности, и я очень рад, что выбрал именно ее и не спасовал перед трудностями. Призываю и вас бросить себе спасательные круги прямо сейчас, чтобы лучше ознакомиться с каждым из них, привыкнуть к ним и обрести импульс к выполнению 30 программы «Трансформации жизни» по методу «Чудесное утро». И не беспокойтесь по поводу постоянной нехватки времени. На самом деле вы можете прожить полноценное чудесное утро и извлечь максимум пользы из шести спасательных кругов всего за шесть минут в день. Просто практикуйте каждый спасательный круг в течение одной минуты. Закройте глаза и насладитесь моментом тишины. Визуализируйте свои цели после их достижения. Произнесите аффирмации или несколько раз повторите одну самую любимую, затем минуту попрыгайте, поджимайтесь или поприседайте, потом прочитайте один абзац книги и запишите пару-тройку мыслей в дневник. Эти шесть минут настроят вас на правильный курс в течение дня, а позже вы сможете уделить чудесному утру больше времени, если позволит график или представится такая возможность. Лучшие из лучших Марианна Прихубер, консультант по продажам, Пейперли. Марианна стала успешным продавцом всего за пару лет работы в Пейперли, предлагая специализированные пищебумажные изделия, в том числе открытки и персонализированные канцелярские принадлежности. Хотя ее карьера в сфере прямых продаж пока недолгая, учитывая опыт Марианны в закупках для крупных магазинов розничной торговли и неуемное желание совершенствоваться, неудивительно, что она пробилась в 1% лучших при работе неполный рабочий день. Марианна признает важность личностного роста и понимает необходимость поддержания позитивного настроя. Чтобы начинать и заканчивать день в позитивном ключе, я составила несколько аффирмаций и написала их на своем зеркале. Я вижу и повторяю их каждое утро и каждый вечер. А еще я каждый день на минуту сосредоточиваюсь на том, за что должна быть благодарна судьбе». хотя смелости и уверенности в себе Марианне не занимать, в начале каждого дня она вооружается мощными аффирмациями, чтобы защитить себя от страха и неудач. Это помогает ей четко определить ожидания на день и помнить обо всем, за что она благодарна судьбе, и позволяет с утра зарядиться энергией и безудержным желанием достигнуть цели. История успеха Доктор Тот Бокс, владелец Практик Concepts. «До прочтения книги «Магия утра» я считал себя вполне успешным человеком, однако чувствовал, что способен на большее. Мне казалось, что я продолжу крутить колеса, но все равно не достигну всего, чего хочу. В общем, спасибо за вашу книгу и за то, что она помогла мне достичь за первые три месяца реализации описанных в ней идей небывалых высот». За последние два месяца я заработал на 30 тысяч долларов больше, чем в прошлом году, и все благодаря ежедневной практике спасательных кругов. Сейчас я более сосредоточен и дисциплинирован, и полюбил читать, как никогда раньше. А еще я начал работать над собой, чтобы максимально реализовать свой потенциал. Мы с женой даже купили 30 экземпляров магии утра, чтобы раздать на выпускном в школе, куда мы приглашены в этом году. Я с огромным нетерпением жду своих потрясающих чудесных утр. Теперь для меня предел только небо, и я с радостью рано встаю и начинаю свой день. Я всегда считал элементы чудесного утра важными, но не знал, как их практически реализовать, пока не прочитал магию утра». не могу нарадоваться моей новообретенной продуктивности и горю желанием посмотреть, как это скажется на моем будущем.